Глава 29 девятая. Из этого все равно ничего не выйдет. Нам нужно просто отправиться в совет. Это мы уже пробовали. Помнишь, чем закончилось, когда ты в прошлый раз это предложил, а я сделал? Не смей взваливать на меня вину за эту заварушку предостерег его изекиль прищурившись и понизив голос сейчас они сидели дома у треля среди всех этих тортов они не могли ясно мыслить, а изекиль был не готов убрать их, потому что он не хотел отпускать михаэля трель мог это понять. Теперь они ломали голову над большими и маленькими кусками бумаги, над планами, схемами и старыми картами, пытаясь выяснить, как они могут связаться с Сашером, не наделав лишнего шума. Ни Совет, ни Ролан, ни другие темные не должны были знать, что они с Эзекилем до сих пор не остаются в стороне, продолжая поиски милы, что они планируют, будучи светлыми, сражаться рядом с темными. «Как в самом начале!» — пробормотал Тарель, и когда Эзекиль вопросительно посмотрел на него, тот лишь покачал головой. Двери в их комнату заполненную пергаментными свитками, рукописями, заклинаниями и стеклянными колбами, оставались открытыми. Пока что им не удалось найти ничего, что помогло бы быстро и незаметно оказаться в Бруме. Нет, никаких решений. «Бруме!» — в сотый раз произнес себе под нос Изикиль. Я был там однажды. С тобой. Но даже если мы доберемся туда, что потом?» Рель провел рукой по волосам, ощущая сомнения, смешанные с беспокойством. «Это мы уже не раз обсуждали. Оттуда мы запросто сможем установить надежный контакт с Сашером. Если мир Бруми еще существует, и он не запечатан, он остается связан со сферами тьмы и света. Там мы сможем использовать заклятие поиска, не рискуя быть замеченными, и дождаться ответа, не рискуя быть замеченными. «И мы должны попасть туда-отсюда? Из твоего или моего дома? Иначе нас выследят». Трель по-прежнему не понимал, зачем Изикиль спрашивает это снова и снова. «Но почему бы нам просто не использовать тот коридор?» Трель раздраженно посмотрел на него и нахмурился. «Какой коридор? О чем ты говоришь? Разве мы не проходили тогда по какому-то коридору?» Я хочу сказать, мы тогда все были довольно пьяны, но я уверен, что в тот день мы не использовали портал, чтобы попасть из сферы Ашера в Бруме. Ториэль лихорадочно размышлял, роясь в воспоминаниях. До того, как к ним присоединился Изикиль, они использовали порталы, и все же он был прав. Ашер и Элриан сотворили этот проход еще тогда. Широко открыв глаза, они переглянулись. Вот оно, прошептал Тарель, и язикирь обрадовался, пусть даже только на короткое мгновение. Подожди, проблема никуда не делась. Нам нужно в царство тьмы а мы не хотим туда отправляться. «Верно», — ответил Терриэль, — «но вот что поменялось. Если мы найдем этот коридор и правильную дверь, в нашей сфере мы даже не знали, с чего начать поиск. Мы всегда проходили через порталы, которые создавал Ашер. Бруме это его творение» и он уже давно обрубил все связи с ним после того, как погибла Лия, после того, как разделились свет и тьма. С тех пор Бруми потерянный мир. Никто не знает, где он находится и существует ли он вообще. И все-таки, если эта дверь еще сохранилась, я точно знаю, как она выглядит». На ней маленькая изящная печать, которую ни с чем не спутаешь. Две змеи, белая и черная, которые переплетаются и переходят друг в друга, пока не станет невозможно понять, какая из них какого цвета. «Слияние тьмы и света!» — перебил его Иезекииль, и Тариэль взволнованно закивал. «Если мы доберемся до этой двери...» А для этого мы можем применить заклинание. Они будут точно знать, что кто-то там побывал, но они все-таки не смогут узнать, кто и зачем туда явился и куда направился дальше. Потому что, надеюсь, мы окажемся в Бруме достаточно быстро, закончил фразу Изикиль. Улыбнувшись, они отпихнули бумаги в сторону, наконец встали и направились в соседнюю комнату. «Теперь давай найдем пару заклинаний, которые не потребуют от нас слишком больших затрат энергии». «И не погубят нас окончательно», — тихо добавил киль Он ненавидел колдовство, но сегодня без него было не обойтись они совершали предательство Прекрати суетиться. Выключил ли я печь? В панике спросил Изикиль. Ты же вечный. Даже если твой дом загорится, ты сможешь просто воссоздать его заново, прошипел Тариэль, похлопав его по плечу. Соберись. Изикиль волновался. И кто смог бы его в этом упрекнуть? «Найдутся ли у тебя две толстые веревки?» Изекиль высоко поднял их. Обе были длиной не больше тридцати сантиметров. «А заклинание?» «Наизусть помню», — откликнулся изекиль «Это заклятие должно было привести их к нужной двери». Оно требовало большой сосредоточенности, но плата за него была не так уж и высока. По крайней мере, она накладывалась лишь на время. Эти веревки будут поглощать силу изикиля, используя ее, чтобы довести вечных до нужной двери. Только тогда они развяжутся, и энергия изикиля вернется к нему. рискованно Но другого выхода не было. «Они найдут коридоры дверь?» — спросил Изикиль уже спокойнее, так что Триэль отпустил его. «Разумеется, нужно просто следовать за ними». «Очень хорошо. Мы создадим портал, приземлимся прямо посреди этой сферы и...» Наверное, они просто надеялись, что все пройдет хорошо. А что им еще оставалось? Собрав свою энергию, Трель принялся создавать портал, который проступал перед ним все четче и четче. Прежде чем войти в него, он напоследок переглянулся с Эзикилем, а затем портал поглотил его и через несколько мгновений выбросил в абсолютной темноте. «Довольно жутко», — прошептал Изикиль, Киль, обхватив себя за плечи. «Где именно мы оказались?» Неважно. Нужно побыстрее убраться отсюда. Так что в путь!» Это место освещали лишь несколько факелов. Но Ториэлю показалось, будто он стоит в свете прожекторов. Как будто кто-то наблюдал за ним прямо сейчас. Нельзя было терять время. Иезекель высоко поднял веревку и закрыл глаза. Змея к змее, магия к магии. Соедини мое с твоим и найди дверь. Сохрани память. Двигайся бесшумно, быстро и мудро. Крепко держи нас и будь начеку. Найдя дверь, обретешь свободу. Цена уплачена и ничего не осталось позади. Когда Иезекиль шепотом проговорил эти слова, веревки зашевелились. Из светло-коричневых они стали черными, как будто что-то пожирало их цвет, сначала медленно, а потом все быстрее, пока они не стали такими же тонкими, как место, где они находились. Риэль ясно увидел, как Иезекиль стиснул зубы, когда золотистые нити его энергии потянулись к веревкам, которые, поглотив их, превратились в змей. Змеи шипели и высовывали языки, их глаза светились золотом. Концы веревок засветились, и с каждым шагом, приближавшим их к двери, огонь заклинания пожирал веревки с конца. Когда они догорят, от них ничего не останется, и Изикиль снова в полной мере овладеет своей магией. Но до этого момента он будет ее лишен, а значит, им нужно быть еще осторожнее, чем обычно. Пошатнувшись, Изикиль опустил змей на пол. Они заскользили вперед, и Трель услышал, как они с шипением втягивают воздух. Со мной все будет в порядке, прошептал побледневший Изикель. Нужно просто к этому привыкнуть. Пока они торопливо шагали вслед за змеями, Трель слегка поддерживал друга. Стены вокруг них менялись. Из гладкого камня они стали более грубыми, а потом внезапно взметнулись вверх. Перед ними открылся огромный зал, вернее, пещера. Терель увидел, что по углам таятся тени, темные создания. Его поразила огромность этого места, его энергия. Царившая здесь тьма. Не то каменоломня, не то пещера. Пахло горячим маслом, серой и болотом. Проклятие! — тихо выругался тарель, Но не остановился, а вместе с другом поспешил следом за змеями, которые устремились вдоль стены. Голоса и шорохи стали громче, они приближались. Как раз в тот момент, когда трель хотел остановиться, змеи вдруг засветились. Он ощутил рывок и что-то потащило его вперед. Трель удивился тому, на что оказалось способно это заклинание. Каким живым оно было! Оно телепортировало их. Самостоятельно. Тяжело дыша, тарель осмотрелся по сторонам. Коридор немного более светлый и узкий. Снова факелы, но висевшие более ровно. Гладкие стены и чистый воздух. И двери. Бесчисленные двери. «Красные, черные, старые, новые!» Иезекииль наклонился вперед, и его стошнило. «Проклятие! Ты в порядке?» Трель поддержал его, пока тот откашливался, словно пытаясь вытошнить душу. Хотя из-за заклинания его друг лишился своей исконной энергии и был немного не в себе... Он все еще оставался вечным. Но заклинание отнимало у него так много, что он едва держался. «Да, сейчас все наладится», — прошептал он. «Телепортация, похоже, не очень хорошо на меня подействовала». Шипение змей стало громче, и они почти исчезли из виду. Трель потащил Изикиля за собой, но они двигались слишком медленно. ⁇ Оставь меня здесь ⁇,⁇ предложил Изикиль. Я ни за что тебя не оставлю. Вытерев рот рукой, Трель рассмеялся. ⁇ Я тоже на это надеюсь. Я скорее хотел предложить, чтобы ты нашел дверь, а потом забрал меня. — А что, если я не найду тебя? Или не смогу вернуться? — Что ж делать? — спокойно ответил тот. — А вдруг здесь с тобой что-то случится? — жалобно произнес Тариэль. Прислонившись к стене, Изикиль сполз на пол. Тариэль повернулся и поспешил следом за змеями. Внезапно, Голос изикиля заставил его остановиться. Проклятие! Друг или дверь? Не зная, куда метнуться, он выругался и в итоге все-таки развернулся. Но с Изикилем все было в порядке. «Какого... в чем дело? У нас не будет другого шанса!» «Дверь!» — прошептал Иезекиль и показал на что-то за спиной тареля Тот повернулся и увидел дверь. Змеи все сильнее тянули его вперед. Если заклинание иссякнет, им не найти путь. — Совершенно обычная дверь. Хотя вряд ли здесь какую-то дверь можно назвать обычной. — Нет. У меня возникло забавное ощущение. Тарель глубоко вздохнул. «Забавное ощущение?» — недоверчиво повторил он. А затем повысил голос на друга. «Мы находимся в одном из самых опасных мест в мире! Конечно, у тебя возникает какое-то забавное ощущение!» Теперь разозлился Эзикиль. Тарель отчетливо это ощутил. «Нет!» «Ради света! Можешь ты мне хоть в чем-то довериться? Посмотри на нее!» «Верно, она слишком новая, без единого пятнышка и совершенно неприметная!» «Все?» «Это лишь слабое предчувствие, но у меня есть лишь крупица моей силы!» «Лучше посмотри уже на эту клятую дверь!» Чувство, что его тянут в сторону, пропало. Пропало. Тарель провел рукой по лицу. Иезекииль медленно поднимался на ноги. Змеи достигли искомой двери. После этого они исчезли, и заклятие развеялось. Сила изикиля вернулась к нему. — А это и правда приятно! — он с облегчением вздохнул. — Прежде чем ты снова начнешь на меня орать, я вовсе не отношусь к этому легкомысленно. Я понимаю, что стоит на кону! Слегка пошатываясь, Езекииль прошел мимо Тариэля и положил руки на дверной косяк. — Разве ты не чувствуешь? Ощутил любопытство. Поскольку заклинание больше не действовало, у него не оставалось другого выбора, кроме как пытаться выяснить, что именно заметил Иезекииль. Так что он следом за Иезекиилем положил ладонь на дверь и сосредоточился. Резко повернувшись, он посмотрел на Иезекиля, который уже нахально улыбался. «Ашер», — одновременно прошептали они. Лишь слабый след. Кто-то хорошо поработал над тем, чтобы его спрятать. Дверь должна была выглядеть непримечательной, но... Оба вздрогнули. Когда из двери к ним потянулись светлые лозы, пол под ногами задрожал, а дверь принялась искажаться и менять форму.